Глава пятая. Око справедливости. Деятельная натура Анварда требовала от него самых активных шагов, но, запертый в четырех стенах, купец был не в состоянии что-либо предпринять. К тому же он не мог понять причину своего заточения в этой комфортабельной тюрьме. Узника вкусно кормили, через день исправно приносили горячую воду для мытья, Пару раз заходил тайный советник и, словно добродушный хозяин, принимающий дорогого гостя, задавал вопросы о доме, семье, об интересах, предпочтениях купца. При этом тюремщик всегда уходил от ответов на вопросы Анварда, каждый раз прикрываясь одной и той же фразой. «Обстановка во дворце нынче очень неспокойная. Я просто вынужден идти на крайние меры» исходя из соображений вашей безопасности. Других объяснений заключенный не услышал. «Как же отсюда выбраться? Решетки на окнах мощные, дверь заперта, и ее день и ночь караулят два охранника, а сквозь стены в жарзании даже чародеи ходить не умеют. Почему меня здесь держат? Если опасен, дешевле избавиться». Если зачем-то нужен, так вроде все, что мог, уже рассказал. Ох уж эти дворцовые тайные интриги. Влипнешь в какую-нибудь, потом не отмоешься. За два года, что Анвард прожил в этом мире, он успел привыкнуть ко всему необычному, происходившему вокруг. Постепенно приспособился к основным законам здешнего общества. Удачливый бизнесмен — Он и тут сумел наладить собственное дело, организовав торговлю с инварсом. Натуральные шелка гетонии стали популярным брендом, благодаря которому соотечественники купца узнали о существовании самой маленькой провинции Жарзании. Пленник подошел к окну и посмотрел на небо. Солнце клонилось к закату. Синие, зеленые и оранжевые облака водили хороводы, то и дело устремляя вниз ослепительные стрелы молний. Порывы ветра заставляли кроны деревьев клониться к земле. Иногда срывался дождь с мелким градом. Купец представил, как сейчас неуютно за стенами дворца и непроизвольно поежился. И все же он, не раздумывая, многое бы отдал, лишь бы вырваться на свободу. Досадно в самый ответственный момент оказаться неудел. у дел. Врата, скорее всего, в ближайшее время перекроют. Мугрид уже начал действовать. Я не удивлюсь, если узнаю, что за нападением на мой караван стоит именно он». Наверняка в стране поднимется нешуточная буча. Надо срочно переориентировать бизнес. Самыми ходовыми станут продукты первой необходимости и оружие. Придется усилить охрану основных филиалов, набрать новых людей, закупить товар. А чтобы ты не стало, нужно заручиться поддержкой некоторых вельмож. А да, мало ли еще что, а я тут сижу и загораю почти в тепличных условиях. Вообще-то Анвард сразу после разговора с Дихроном и его племянником уже выдал некоторые распоряжения своим помощникам, и четверть его оборотных средств были направлены на новые цели. Но в тот момент ситуация еще не выглядела столь безнадежной. Теперь все резко изменилось». Умер прежний кронмаг, который по непонятной даже самому Анварду прихоти почему-то оказывал покровительство выходцу Синварса. Пришел к власти его внук, по слухам недолюбливавший торговцев. Знатные вельможи замыслили сменить правителя, чтобы вернуться к старым порядкам, когда в стране царили разбой и междоусобица. Они же спровоцировали закрытие врат, грозящие теперь каким-то коллапсом. Пленник, конечно, делал поправку на то, что полученные через вторые руки сведения могли оказаться неточными, поскольку их принес турист Цинверса, плохо разбирающийся в здешней обстановке. Он мог что-нибудь напутать фантазировать со страху. Хотя вряд ли. Немного подумав, пришел к выводу купец. Парнишка производит впечатление здравомыслящего человека. Опять же, фокусник, значит, к чудесам привычный. И даже несмотря на то, что вляпался в невероятные передряги, держался неплохо, звон ключей, донесшийся от дверей, несколько удивил пленника после ужина к нему еще никогда не заглядывали. Почему вдруг тюремщики отошли от собственных правил? В комнату вошел незнакомый молодой человек. — Ты кто? — спросил вошедший. — На каком основании находишься в моем дворце? — Не по своей воле, ваше магичество. Заключенный быстро сообразил, кто перед ним, и начал с ответа на второй вопрос. — Затем он поклонился и представился. «Меня зовут Анвард. Купец из Шлинграда?» — удивился Зулк. «Кто распорядился запереть тебя здесь?» «Если я не ошибаюсь, это приказ вашего тайного советника. По крайней мере, сюда меня отправили после разговора с ним. «Что же ты такого ему рассказал? Он купил у меня информацию» которую я вез вашему деду. Абролк не говорил, что я хотел встретиться с тобой. Он нет. Лишь намекнул, что вы не скоро найдете время для встречи. Хотя воины, с которыми я прибыл во дворец, утверждали, что действуют по вашему приказу. — Чем тайный советник объяснил твое заточение? — С соображениями моей личной безопасности. — Ну и наглец! — возмутился Кронмак. — Нет, хуже. Тут пахнет предательством. — Ты знаешь Верлена или Дихрона? — Да, ваше магичество. — Как раз информацию от Верлена я и хотел передать Франугу, когда направлялся в столицу. — Можешь все рассказать мне? Или тебе сначала следует заплатить? Советник уже расплатился. Анвард еще раз подробно изложил то, что рассказал ему Фетров. «Мугрец стоит во главе заговора, и я мог узнать об этом пять дней назад? Какой кошмар! А ведь гермак Леварги тогда был практически у меня в руках. Кое-кто за это у меня ответит. Ты знаешь, где Верлен? Теперь уже нет. Пару дней назад он еще должен был оставаться неподалеку от Лерграда». «Где его искать сейчас, я не знаю». «Но он точно прибыл в Жарзанию с завратной стороны», — уточнил Кронмаг. «Да, ваше магичество. В этом месяце?» «Скорее всего». «И он волшебник?» — продолжал Дапрус «Сам я не видел, чтобы парень обращался к магии, но он носил одежду с четырьмя лямками и считался учеником Дихрона». «Всей правды...» Купец решил не говорить даже юному повелителю Жарзании. Анвард подозревал, что отрицательный ответ может снизить интерес нового кронмага к выходцу из завратной реальности, а значит, и к самому пленнику. И тогда прощай, свобода. «Точно, чародей!» — загорелись глаза молодого правителя. «Мне крайне важно с ним встретиться». Он тоже мечтал увидеть вас в ваше магичество. Сумеешь его отыскать? Постараюсь, если меня отсюда выпустят. Можешь считать себя свободным, но ходить прямо сейчас не советую. Дворец, как видишь, стал очень опасным местом. Не зря меня дед предупреждал. Кругом одни предатели. Никому доверять нельзя. Лучше бы я послал Кордыблу свалившуюся в власть, «Этот дворец, советников, помощников!» «Каждый только и думает, как с сподручнее тебе нож в спину всадить!» Зулк был шокирован изменой чиновника, показавшегося ему вначале едва ли не самым надежным. «Как можно управлять страной в таких условиях?» Торговец понимал, что вопрос адресован не ему, и просто пожал плечами. Несколько секунд прошло в полной тишине. Наконец, новый кронмаг совладал с эмоциями и снова обратился к пленнику. «Через час пришлю сюда своих проверенных бойцов. Они выведут тебя из Девятиграда. Как только найдешь Верлена, сразу отправляйтесь в столицу. Со мной свяжешься...» — парень задумался. Затем выглянул за дверь и позвал ключник в комнату. «Через этого человека...» Он сейчас сам расскажет, где его искать. Спасибо, ваше магичество. Не стоит благодарности. А теперь готовься в дорогу. Кронмаг быстрым шагом покинул комнату. Ключник вскоре также вышел, предупредив пленника о том, что охранники обработаны сонным заклинанием и будут спать до утра. Они договорились встретиться в харчевне, где часто ужинал хранитель дворцовых ключей. Зачем ему фокусник? Неужели кронмаг собирается решить навалившиеся проблемы с его помощью? Интересно узнать, как. Купец осмотрелся в комнате. Кроме полученных от тайного советника денег, вроде и собирать больше нечего. Надо было попросить у повелителя верхнюю одежду. Несмотря на середину лета, погода стоит осенняя. — Ничего. Выберусь из клетки, куплю себе что-нибудь в ближайшей лавке. Три человека зашли в комнату, когда торговец уже решил, что про него забыли. — Прошу следовать за нами, — произнес мужчина с синим шрамом на лице. Такие обычно случаются от магического ожога. Анвард вздохнул с облегчением и покинул со стенки. Несмотря на поздний час и холод за стенами дворца, ему хотелось быстрее покинуть резиденцию повелителя Жазани и заняться делами. Господа, а куда мы направляемся? Через четверть часа блужданий по полутемным коридорам торговец волновался. Он почувствовал подземную сырость и сообразил, что оказался в подвальной части дворца. «Разве его магичество...» «Мы выполняем приказ кронмага. Попрошу не задавать лишних вопросов. Это не в ваших интересах», — перебил купца старший охранник. «Но я...» — остановился был пленник. Его грубо толкнули в спину. «Молчать!» — пригрозил стражник. Вскоре они оказались выдолбленным прямо в подземный скале тоннеля, Здесь обычно держали в заперти личных врагов верховной власти. Франук как-то показывал Анварду один из карцеров. К нему сейчас и направились охранники. Брок, принимай гостя! Открыв двери, произнес провожатый. Торговец действительно увидел внутри тайного советника, на лбу которого красовалась печать сломанной подковы. «Добрый вечер», — поздоровался вошедший. Дверь за ним сразу захлопнулась. «Не могу с тобой согласиться, уважаемый. Я этот вечер добрым считать не буду», — растягивая каждое слово, произнес тайный советник. «К тебе заходил зуб?» «Да». Маленькая камера освещалась магическим светлячком. В отблесках его тусклого свечения Были видны капли воды, покрывшие стены. Торговец поежился. Рубаха, которую его снабдили во дворце, не могла согреть в сыром помещении. Пленник даже с некоторой завистью посмотрел на довольно теплую куртку сокамерника. Чиновникам здесь привилегии. В общем, условия Анварду резко ухудшились, И было совершенно непонятно, по какой причине. — Не думал, что он заглянет в ту забытую всеми часть дворца, — задумчиво произнес Бролк. — Жаль. Я надеялся, что тыщу врага раньше, чем на него выйдет кронмаг. — Какого врага? О чем вы? Объясните, что у вас происходит? Почему здесь мне все говорят, что я свободен, а потом отправляют в клетку? «Превратности судьбы», — пожал плечами Толстяк. «Кронмаг хотел, чтобы я отыскал ему Верлена. Разве вы его не нашли?» Купец догадывался, что советник потерпел неудачу, но хотел выяснить подробности. «Мы, люди, опоздали», — сознался Бролк. «Но, может, оно и к лучшему. В последнее время этот человек интересует слишком многих». Появление его во дворце могло обострить ситуацию до предела. «А какой вы считаете ее сейчас? Спокойный?» «Сегодня утром ничто не предвещало неприятностей. Теперь сам видишь, тот, кого я пытался охранять всеми возможными способами, отправил меня в темницу. Из-за меня я сам виноват». «Не стоило держать тебя во дворце. Меня вообще не стоило заключать под стражу. Но если даже в этом и был какой-то смысл...» Купец на миг задумался. «Вы же могли все объяснить кронмагу». «Мне не дали такой возможности», — вздохнул чиновник. «Зулк вызвал меня в свой кабинет, где уже находились три кудесника из разящих» которые сначала оглушили, затем поставили печать сломанной подковы. Потом я оказался здесь. «Тебя сюда тоже привели, Яразящий. Очень странно», — задумался Толстяк. «Значит, поскольку я тоже здесь, кронмаг не желает больше встречаться с Верленом?» Анвард не мог понять, о каких врагах говорит тайный советник. — Вряд ли. — после довольно длительной паузы отозвался Бролк. — Думаю, он уверен, что ты уже за пределами девятиграда и с максимальным рвением выполняешь его поручение. Похоже, разящие играют по своим правилам. — Его опять обманули? — купец пребывал в шоке. — Да. Только я это делал, чтобы сохранить новому повелителю жизнь и власть. А тот, кто приказал заточить в темницу тебя, заинтересован, по-видимому, совсем в другом. Но Зулк уверен, что именно вы его предали. — Знаю. Как я уже говорил, по его личному приказу мне поставили сломанную подкову, и поместили сюда. Попытайся это сделать кто-либо другой, вряд ли бы у них получилось. Печать, которая создавалась усилиями трех кудесников, на неделю лишала любого волшебника магических сил. Потом ее могли обновить, или она пропадала, возвращая чародею способности. «А меня зачем в камеру?» «Трудный вопрос». На месте неизвестного противника я бы не стал помещать нас в одну камеру. И это меня сейчас сильно беспокоит. Чиновник уже понял, что разящие замешаны в его аресте. Но ему не верилось, что они действуют по собственной инициативе. Советник считал, что за ними кто-то стоит. — Полагаете, от нас постараются избавиться? Анвард, немного успокоившись... Попытался проанализировать сложившуюся ситуацию. «Несомненно. Но для чего-то мы им пока еще нужны. Им? Это кому? Мугриду и его пособникам? Точно не знаю. Был бы у меня ответ на этот вопрос, ни ты, ни я тут бы не сидели». «Но почему вы утверждаете, будто какой-то враг притаился во дворце?» Купец устал от вечных загадок Бролга. «Как тайный советник я должен выявлять все скрытое от обычных взоров. Не всегда это получается, но опасность я почуял давно, еще при жизни Франуга». «И как вам это удалось?» «Практически все стены кранмаговской резиденции имеют уши», — На распев начал рассказывать чиновник. «Правда, существует несколько помещений, где их якобы установить невозможно. Там обычно и происходят самые занятные разговоры. Один такой был записан на бумаге моим лучшим агентом. И знаешь, о чем там шла речь?» «Нет, конечно». «А я знаю. Двое обсуждали действия на случай возникновения экстренной ситуации, если кронмаг чего доброго узнает не только о назревающем бунте, но и о главаре заговорщиков раньше, чем тот осуществит вооруженный захват власти. Так вот, первым пунктом в их списке... Было устранение злука, убийство необязательно. Неопытный кронмак им весьма полезен. Гражданская война возможна только при слабом правителе. В стране назревает грандиозная бойня, скорее всего, и для этого требуются как минимум две противоборствующие стороны. На одной заговорщики. На другой — слабая центральная власть. И то, и другое в наличии имеется. Тем не менее, враг не исключал возможность физического уничтожения правителя. Значит, ваш враг представляет интересы Мугреда? Скорее всего, нет. Тогда я вообще ничего не понимаю. Я, к сожалению, тоже... Но в записке моего агента было очень странное предложение. В разговоре по поводу Мугрида прозвучало несколько насмешливых фраз. Оно подчеркнуто два раза. И что с того? Подчиненные перемывают кости начальнику. Обычное дело. «Все забываешь, что ты чужак». «У нас высмеивать хозяина смертельно опасно». Купец спорить не стал. Хотя бы считал предположения Бролга надуманными. «А кто будет править жарзанией, если Зулга устранят?» Они собирались возложить эту миссию на одного из советников. Но имен в донесении приведено не было. То ли агент не успел их записать, то ли эти парни слишком осторожны в разговорах. Агент погиб? Да. Дежурная смена караула обнаружила его мертвым в коридоре дворца. Мне еще сильно повезло, что убийцы не успели обыскать труп. Как же его разоблачили? Если он лучший. И кто? Анвард, ты снова задаешь вопросы, на которые я и сам бы желал получить ответы. У меня до сих пор нет ни единой зацепки. Мало того, пытаясь обнаружить врага, я вынужден был пойти на крайние меры, уничтожить делегацию Сергалии, избавиться от всех советников, спровоцировав покушение на Кронмага. Я полагал, что таинственные собеседники просто обязаны будут выйти на меня. Но просчитался. Они раскусили мою игру раньше и убрали со своего пути руками Зулга. Подготавливая провокацию, Брог действовал на грани фола. Он знал о неуравновешенном характере сергалейского гермага и его скрытой ненависти к роду фирингов. Но этого было недостаточно, чтобы подвигнуть вельможу на покушение. Тогда он подослал к нему своего агента, который якобы представлял интересы Лырсага, гермага Дамутории. Сергалицу в Золотом Зале было обещано содействие со стороны четырех провинций и перевод в Жарзан после того, как трон займет представитель рода Дилургов. Сделка состоялась, однако труды тайного советника еще не закончились. Предстояло заменить практически всех членов делегации, устроить ловушку для советника по безопасности — и убрать его людей, чтобы проверка участников церемонии не выявила оружие у наемных убийц. При подготовке операции и после нее пришлось уничтожить очень много людей. Из своих агентов в том числе. Все, кто принимал участие в реализации планов чиновника, должны были унести тайну с собой в могилу. Тем обиднее стал провал этой рискованной акции. Бролк надеялся, что помимо уничтожения советников удастся разобраться и с настоящими заговорщиками. Однако ни один из гермагов не примкнул к выступлению сергалийцев, что могло бы стать отличным поводом для их уничтожения. При этом Зулк оставался в стороне. «Неужели Кронмаг ни о чем не догадывается?» Прервал затянувшуюся паузу купец. Как знать, как знать? Задумчиво произнес советник. Кстати, когда он тебя навещал, с ним кто-нибудь был? Кронмаг приходил один, соврал торговец. Полностью довериться тайному советнику он не спешил. Тоже ему доложил. Ума не приложу. Розящие не могли видеть, как тебя отводили. Среди моих агентов предателей никогда не было. Господин Брок, а вы уверены, что здесь нас никто не подслушивает? Мы сидим в одиночной камере. Для прослушивания предназначены за стенки ярусом выше. Видимо, мы еще или уже... Не интересуем наших тюремщиков. Он ошибся. Через пятнадцать минут за чиновником пришли. Вас желает видеть его магичество. — Кто? — переспросил толстяк. — Выходите немедленно. Кронмаг не привык ждать. — Похоже, мы больше не увидимся, — вздохнул чиновник. Он взглянул на дрожащего от холода сокамерника и стянул свою куртку. «Держи. Думаю, мне она уже не пригодится». «Благодарю». Купец сразу накинул подарок на плечи. В коридоре возле лестничного пролета, ведущего на первый этаж, Бролга почему-то оставили одного. Ему не сказали ни слова, и волшебник несколько растерялся. Он точно знал, живым его не отпустят. — Откуда ждать подлого удара? — У тебя два варианта, уважаемый, — раздался незнакомый голос из темноты. — Либо ты работаешь с нами, и тогда вновь получаешь расположение кронмага, Либо на этой лестнице произойдет несчастный случай со смертельным исходом. Временно раздумье одна минута.